Глава 11. Для тех, кто ждал главу Вечер человека эффективного. Итак, про вечер. Нет, для начала монолог женщины. Я каждый будний день встаю в одно и то же время. Собираюсь сама, собираю ребёнка. Я очень хорошо помню, как подхожу к дочкиной кроватке, ложусь рядом с ней, и она открывает глаза. Следующее, что приходит мне на ум, когда меня спрашивают: Как прошёл твой день? Это снова спящий ребёнок. Но это уже вечер, и я не подхожу, а ухожу, чтобы налить себе чаюку с мятой, быстро пробежаться по почте и лечь спать. И только когда одно время года сменяет другое, я понимаю, что жизнь идёт. Она где-то есть. Но, видимо, меня не касается. Ну а что? Нормальная такая история. Все мы так живём. А как ещё? Даже если мы пытаемся развиваться, мы чаще всего топчимся на месте по одной лишь причине. Мы не отслеживаем и не храним свои пусть даже маленькие крошечные результаты. Каждый хоть как-то, хоть когда-то играл в электронные и компьютерные игры. Там каждая стадия, задание и сбора очков, баллов, энергии или ещё чего-то. То есть определённый труд. Если нам больше не хочется играть, мы сохраняем результат и в следующий раз начинаем не с первой стадии, а с той, где сохранились с тем запасом бонусов, который мы собирали. Догадывайтесь, к чему я это всё рассказываю. В жизни происходит так же. Мы накапливаем опыт. Мы делаем маленькие шаги туда-сюда, но всегда ли мы сохраняем результат? Всегда ли мы его отслеживаем? Чаще всего каждое утро мы начинаем словно с нуля. Однако, если перед сном всё обобщить и записать, в голове отложится информация о том, что мы что-то накопили, что-то решили, куда-то продвинулись. И новый день мы начнём уже совсем по-другому, с превретёнными ресурсами, порциями энергии, навыками и прочими бонусами. Чтобы вы долго не размышляли о том, что и где и как писать, Предлагаю завести тетрадь или файл в компьютере с такой формой. 5 моих радостей. 5 моих действий в сторону целей. Размышления в тему. Что ты сегодня сделал для своего великолепного будущего? Что сегодня не следовало делать? В чём сегодня ты стал лучше, чем вчера? Главная тема дня. Основное открытие дня. В себе, в других, в окружающем мире. Что порадовало, что удивило. А мы переходим к самой важной части книги, в которой рассмотрим легкие способы получать от людей то, что нам нужно, легко и с удовольствием. Продолжение следует...